версии 1. В городе было неспокойно. Министерство внутренних дел было всерьез обеспокоено осложнением оперативной ситуации в столице республики. Уголовный розыск сбился с ног, разыскивая банду, совершающую дерзкие нападения на водителей частных такси. Эта банда появилась из ниоткуда и начала орудовать в городе сразу после Нового года. Ни одной оперативной информации от агентуры оперативникам не поступало. Это навевало на мысль, что бандиты скорее пришлые. За ними уже числились три убийства и десяток нападений с ограблениями. Люди стали возмущаться бездействием милиции. Общественная организация, выступающая против разгула преступности, грозилась пикетировать здание Министерства внутренних дел и правительства. Но, наконец, оперативникам улыбнулась небольшая удача. Ночная милиция остановила автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, как позже выяснилось, житель Амурской области. Милиционеры сдали парня в дежурную часть УВД, А вскоре туда прибежал водитель такси, который сообщил, что на него было совершено нападение. Бандиты его несколько раз ударили ножом, но попали в плечо. Он вырвался и убежал, оставив машину преступником. Автомобиль свой он узнал сразу, но находившегося за рулем парня не смог опознать, поскольку лица бандитов, сидевших на заднем сиденье он не видел, а тот, которого он смог бы опознать, не был похож на задержанного. Первый допрос не обнадежил оперативников. Задержанный утверждал, что ночью, гуляя по городу, он наткнулся на брошенную машину. Увидев, что ключи от замка зажигания на месте, решил немного покататься по городу. Никого не грабил и не убивал, готов понести наказание за угон. Парня арестовали, но никаких доказательств его причастности к бандитским нападениям не было. И если так будет дальше, арестованного придется выпустить на свободу, вменив ему только угон автомобиля. Да и то под большим вопросом, поскольку он утверждал, что нашел брошенную машину, а это уже тянуло к полному оправданию арестованного. Вчера встревоженный складывающейся ситуации министр лично проводил совещание по этому поводу, где присутствовало все высшее руководство ведомства. Министр дал указание пригласить на совещание начальника убойного отдела Владлена Семеновича Димова, который должен доложить руководству о ходе расследования. Начальник уголовного розыска был в отпуске, поэтому Владлен исполнял его обязанности. Совещание начал министр. «Я сегодня собрал вас в связи с тревожной ситуацией, которая складывается в городе. В столице целых четыре месяца орудует банда головорезов, «Уже убили и ранили несколько человек. Общественность обеспокоена данными происшествиями. Люди грозятся выйти с пикетами, а наш доблестный уголовный розыск не ловит мышей. Так город превратится в бандитское логово». Министр обвел всех грозным взглядом и продолжил. «Я специально пригласил на это совещание начальника отдела по раскрытию убийств Димова. Давайте послушаем его, как он собирается ликвидировать эту группу». Владлен, прежде чем выйти на трибуну, обвел взглядом зал и не увидел ни одного сотрудника, которого бы напрямую касалось раскрытия этих преступлений. Штаб, кадры, хозяйственная часть, собственная безопасность, в общем, вспомогательные службы. Пустая формалистика. Министр, скорее всего, испугался пикетов, хочет мобилизовать силы в случае непредвиденных ситуаций. Думал он, поднимаясь к трибуне. «Наши наружные службы три дня назад ночью остановили машину, за рулем которой находился гражданин Смолин, 25 лет, уроженец самурской области». Начал он свой доклад. Оказалось, что машина принадлежит потерпевшему, на которого накануне напали бандиты. Они его хотели убить, несколько раз ударили ножом, метили в шею, но попали в плечо. Потерпевший не смог опознать задержанного. Подозреваемый арестован. Доказательств его вины у нас нет, но внутреннее убеждение подсказывает, что он причастен к банде. Сейчас ведем разработку с целью установления остальных его подельников. Все, мне больше нечего добавить. Разрешите, товарищ министр. Заместитель министра по кадрам как школьник протянул руку вверх. Можно задать вопрос докладчику? Давайте. Разрешил министр. Владлен Семёнович вы будете оперировать своими внутренними убеждениями, когда тут начнут пикетировать здание. Несерьезно все это делом надо заняться. Мы тут ваньку не валяем резко ответил владлен. Опера работают днями и ночами рано или поздно мы все равно их схватим. Желательно рано заместителю министра не понравился дерзкий тон Владлена. Ну вот что сказал министр, заканчивая совещание. «Даю вам ровно неделю, за это время банда должна прекратить свое существование. В противном случае будем делать орг выводы, наказание никто не избежит». «Есть! Ликвидировать банду в течение недели!» Владлен вложил в свою реплику долю иронии, так как считал это совещание несерьезным, и, соответственно, ответ должен быть подобающим статусу мероприятия. Поздно вечером, ближе к 11 часам, Владлен вызвал курирующего раскрытия этих преступлений оперативника. — Каковы успехи, Егор? — спросил он подчиненного. — Руководство волнуется, хотят быстрого раскрытия. Егор Сафронов, немолодой уже оперативник, опытнейший сыщик, работал сутками, пытаясь найти хоть какую-то зацепку в этом сложном деле. Он служил в уголовном розыске уже больше пятнадцати лет, был до мозга костей сыщиком-раскрывальщиком. Именно раскрывальщиком. Не секрет, что далеко не все сыщики могут похвастаться, что относятся к этой немногочисленной касте чистой воды раскрывальщиков. Годы брали свое, и Егор стал частенько хандрить. После очередного раскрытия какого-либо жестокого преступления он жаловался товарищам. «Старею. Еще год-два и уйду из уголовного розыска». Через сердце стал все пропускать. Это первый знак, что сыщик должен перейти на другую работу. Егорис нам вздыхал. Все только улыбались, потому что никто не представлял Егора на другой службе. Да и знали все, что он никуда не уйдет и будет работать здесь до последнего. семёныч ну никак. Подняли всю агентуру, никакой информации». Оперативник тяжко вздохнул, разведя руками. «Да этот Смолин молчит, как партизан. Мы ему посадили своего в камеру. Он его в раз вычислил. Сейчас рот вообще на замке держит. Давай сделаем так». Владлен решил пойти на крайние меры, он практиковал их редко, в особых случаях, поскольку эффективность их всегда была мизерна. Но делать нечего. Другое что-то, что еще можно предпринять для раскрытия, он уже не представлял. «Смолина с машиной задержали в районе Гресс, правильно?» «Так вот, завтра начнем облаву в этом районе. Небось, какая-нибудь информация да и проскочит. Надо договориться с учебкой, чтобы нам в помощь милиционеров подкинули». Как говорят военные, начнем общевойсковую операцию. А что еще? Другого я не вижу. Когда Владлен со своими операми закончили работу, был пятый час, уже рассветало. Идти домой не имело смысла, и он, составив несколько стульев в ряд, лег спать в кабинете. 2. Владлен проснулся в семь утра, спустился в туалет, ополоснул лицо холодной водой и зашел в дежурную часть. Сонный дежурный заканчивал набивать сводку происшествий по республике, и Владлену достался первый экземпляр. «Никого из руководства пока нет?» — спросил он, беспрерывно зевающего дежурного. «Что, тяжелые сутки были? Не удалось поспать?» «Нет, сутки как сутки, все как обычно». Дежурный, развалившись в кресле, с хрустом потянулся. Только вот семья сгорела в районе, ночью докладывали министру. С утра туда полетит вертолет, трупы будут здесь вскрывать. — Почему сюда везут трупы криминальные? — насторожился Владлен. — Неизвестно. Наверное, там судебного медика нет, да и целая семья погибла в пожаре. Это же скандал. Ночью туда выехал следователь республиканской прокуратуры. Экстренно поднимали паромщика. В общем, начальство решило так. — А кто следователь? — Фомин. Говорят, он родом из тех мест, поэтому его и отправили. Владлен фамина знал. Это был странный следователь. Он люто ненавидел милиционеров. В каждом из них видел взяточника, хапугу и дармоеда. Никто с ним из милиции не мог нормально ладить. Всегда скандалы, ругань, необоснованные претензии. Однажды Владлен все-таки решил узнать природу такой нелюбви Фомина к милиции. Узнав, удивился. Ларчик-то просто открывался. Оказалось, что он сам раньше работал в милиции, но его оттуда попросили за какие-то неблаговидные дела. Позже он каким-то образом устроился следователем в прокуратуру и, скорее всего, проникся чувством отмщения к своему бывшему ведомству. Не повезло местным милиционерам со следователем. Невольно подумал Владлен, покидая дежурную часть. Он поднялся к себе в кабинет, поставил чайник и начал изучать сводку. За сутки по республике было зарегистрировано 25 краж, три телесных повреждения, одно из них со смертельным исходом, несколько хулиганств, угонов, побоев. Он бегло прошелся по сводке, в конце была информация о пожаре. Владлен начал читать внимательно. 27 мая 2000 года в 4 часа ночи в дежурную часть района поступило сообщение о том, что по улице Южная, 28, горит частный дом, принадлежащий семье Крыловых. После тушения пожара обнаружены трупы супругов Крыловых. Матвея, 1959 года рождения, Марии, 1960 года рождения, и их детей Евы, 17 лет, Артёма 14 лет и семёна 13 лет. Трупы будут направлены 27 мая в Бюро судебно-медицинской экспертизы Якутска для установления причины смерти. «Бедные, бедные люди. Такая страшная трагедия. Детей-то как не уберегли?» Думал Владлен, отложив в сторону сводку, прошелся в расстроенных чувствах по кабинету и налил себе кофе. К девяти часам стали подтягиваться оперативники. Несмотря на то, что они ушли домой только к 5 утра, каждый осознавал, что пока в городе орудует банда, отдыха им не видать. Владлен позвал к себе Сафронова и дал указания Надо сделать заявку, в хозчасти бери автобус и в учебный центр. 20 милиционеров будет достаточно. С обеда начнем. В 12 все были в сборе. Учебный центр выделил 20 милиционеров, территориальных сыщиков было 12 пять участковых и шесть оперативников министерства. Довольно внушительная сила. Решили провести инструктаж возле городского УВД. Когда Владлен зашел в зал, все уже сидели и ждали его. Он, быстро изучив список участников операции, начал инструктаж. «Уважаемые коллеги, вы все, наверное, знаете, что в городе длительное время орудует банда, на счету которой несколько убийств. Мы исчерпали все возможности оперативно-розыскной деятельности, поэтому решили провести операцию. Будем проверять блатхаты, притоны, кельдымы, ранее судимых, под подучетные элементы. Особое внимание надо обращать на приезжих гастролёров». У вас у каждого будет фотография арестованного Смолина. Показывайте ее жителям района. Возможно, кто-то опознает его. Район делим на 10 секторов. В каждом секторе будет работать по 4 сотрудника. Два слушателя учебки и два сыщика или участковый. Будьте предельно осторожны. Преступники вооружены. Могут оказать сопротивление. Всех подозрительных доставлять в городские отделы. Там с ними поработают оперативники. Они предупреждены. Работу заканчиваем в 23 часа. Каждая группа отчитывается о проделанной работе рапортом. Если сегодня не будет результата, завтра операция продолжится. Начало в 10 часов. Вопросы есть? Вопросов не было. Владлен поручил Егору раздать каждому фотографию Смолина, а сам под шум и гомон сотрудников, разбиравших ориентировки, тихо покинул зал. Первый день операции никаких результатов по бандитам не дал. Зато было изъято два незарегистрированных ружья. Один обрез охотничьего ружья, а также задержан наркоман, ранее объявленный в розыск. «Сегодня поработали неплохо», — подытожил операцию Владлен. «Отрицательный результат — тоже результат. Завтра продолжаем в том же духе». Было около часа ночи. На этот раз Владлен решил идти домой. Он уже более суток не видел своих родных, «Да и надо было принять душу, сменить рубашку». Когда он шагал по ночному городу, у него из головы не выходило страшное происшествие, где сгинула вся семья. «Как такое могло случиться?» — думал он, жадно вдыхая после душного и пропахшего дымом кабинета прохладный свежий воздух. Вчера они жили, радовались, любили, а сегодня — одним росчерком пера. Когда он зашел в квартиру, родные уже спали — На столе его ждал остывший ужин. Три. На второй день операция, как и планировали, началась в 10 часов утра. В течение дня Владлен интересовался, как идут дела, но хорошими новостями никто не мог похвастаться. Ближе к вечеру во дворе одного из домов обнаружили целую фуру левой водки. Владлен направил туда оперов из отдела по экономическим преступлениям. К восьми часам позвонил Илья Соколов, опытный и умный оперативник уголовного розыска. Соколов был заместителем Владлена и, как и он, курировал раскрытие убийств по всей республике. Илья начал трудовую карьеру с прокуратуры. Постоянно общался с оперативниками, выезжал на происшествия, пропадая сутками на работе, расследуя самые сложные преступления, он постепенно влюбился в профессию сыщика. Однажды он пришел к прокурору города и положил на стол заявление о переводе в милицию. Удивленный прокурор не без сожаления подписал его прошение. Это был первый случай в его долгой карьере, когда следователь прокуратуры переводился в сыщики. И вот Соколов уже более десяти лет работал в уголовном розыске. семёныч плохие новости!» Голос его выдавал, что случилось нечто неординарное. «Те, которые из пожара, все криминальные трупы. Я звоню из морга, только что закончили вскрытие». «Как так?» — удивленно воскликнул Владлин. «Дежурный же говорил, что криминала там не сгорели в пожаре. Какие повреждения на трупах? У четверых огнестрельные ранения, а у женщины, их матери, ножевые ранения в грудную клетку». «Вот это да!» Владлин с трудом верил в сказанную Соколовым весть. «Подъезжай сюда, посоветуемся, определимся, что делать дальше». Через полчаса Соколов уже сидел у Владгена. «Семенович, дело принимает серьезный оборот». Начал опер. «Мы еще вчера вечером подозревали, что там не все чисто, просто я хотел дождаться результатов экспертизы. Дело в том, что местные оперативники вчера утром нашли портмоне потерпевшего Матвея Крылова на улице, ближе к соседям напротив». Также на месте пожарища в разных местах обнаружены пять ружей, которые принадлежат потерпевшему. Короче, наши сыщики еще вчера задержали соседа. Зовут его Степан Ефремов, он сейчас у них. Он признается? Ни в какую. Соколов, горестно вздохнув, почесал затылок. Да этот следователь Фомин всю картину портит. Когда узнал, что там пахнет криминалом, наотрез отказался верить, что Ефремов убийца. Требует найти организованную шайку, которая, по его мнению, и уничтожила семью. Оперативники района мне звонили, жаловались на Фомина. Кстати, там же в краткосрочном отпуске находится Геннадий Григорьевич. Он подключился к работе, уже успел сцапаться с Фоминым. Будет требовать у местной прокуратуры ареста Ефремова. А я про него совсем забыл, — обрадовался Владлен. Здорово, что он подключился. Владлен знал Геннадия очень давно. Это был прекрасный сыщик, великолепный спортсмен. Он на задержании частенько не брал оружия. Мог догнать и скрутить любого преступника. Чем не мог похвастаться Владлен, который не расставался со своим пистолетом? В последние годы Геннадий руководил отделом милиции в районе, где произошел описываемый страшный пожар. Оттуда он отправился учиться в Академию МВД, а по возвращении с учебы пошел на повышение... должен был приступить к обязанностям заместителя начальника уголовного розыска республики. Прежде чем выйти на работу, Геннадий на неделю отпросился у министра, чтобы перевести свои вещи в город. Владлен с нетерпением ждал его, чтобы сложить себя полномочия исполняющего обязанности начальника уголовного розыска и головой окунуться в работу, избавившись от административных обязанностей. Геннадий был совершенно неунывающий человек, энтузиаст, и то, что он, будучи в отпуске, с готовностью подключился к раскрытию преступления, это было в его характере. «Ну, я пошел, буду созваниваться с оперативниками района». Соколов встал и направился к двери. «Расскажу ему о результатах экспертизы». Было около десяти вечера. Владлен налил себе уже надоевший рзац кофе, Закусил булочкой, прихваченной в МВД-вской столовой во время обеда, и решил позвонить Геннадию. Застал он его в райотделе милиции. «Привет, Геннадий, это я, Владлен. Я слышал, что ты подключился. Как там дела, раскроете?» «Здорово», — обрадовался Геннадий звонку. «Ребята задержали этого урода, Ефремова. Работаем с ним, он в отказе. Никаких зацепок пока...» «Слышал результаты экспертизы?» — Да, я только что звонил, но мы уже вчера знали, что трупы криминальные. — Гена, расскажи, пожалуйста, более подробно, что случилось, а то я урывками да урывками общую бы картину представить. — Короче, слушай, — начал Геннадий. — Очень интересный случай. Здесь, в селе по улице Южной, 28, жила семья Крыловых. Муж, жена, трое детей, 17, 14 и 13 лет. Семья нормальная, положительная во всех отношениях. Отец — частный предприниматель, а мать — учительница, дети учили в школе. 26 мая вся семья ушла из дома в 8 часов. Мама с детьми в школу, а отец по своим делам. У мальчишек уроки закончились одновременно в 11 часов, и они вдвоем ушли домой. Есть свидетели, которые видели их, как они шли в сторону своего дома. Больше мальчишек никто не видел живыми. Старший должен был вернуться в школу в 15 часов, но он так и не появился там. В 15 часов 30 минут из школы домой пошли мама. Зовут ее Мария и ее дочь Ева. Их тоже больше никто не видел живыми. Мария должна была вернуться в школу в 17 часов, но не пришла. Отец семейства закончил работу в 20 часов. Свидетели подтверждают, что примерно в это время его видели идущим домой. Он был один. Настроение у него было хорошее, состояние трезвое. Он выпивает редко, по праздникам. Его также живым никто больше не видел. Мы установили водителя водовозки. Он приезжал к Рыловым в час дня. Налил три бочки воды. Обычно хозяева оставляли деньги в горшке возле входа на веранду. На этот раз денег не было. Поэтому водитель, открыв дверь веранды, громко позвал кого-нибудь из домочадцев. Но никто не откликнулся. Пройти в дом не решился, поскольку у него была грязная обувь, снимать которую он не хотел. Подождав немного, уехал, чтобы вернуться за деньгами попозже». Водоводчик вспомнил, что, когда открывал дверь веранды, он почувствовал запах пороха, но не придал этому большого значения. Сейчас охотничий сезон, и порох есть в каждой семье. А ночью загорелся дом. Закончил было свой рассказ Геннадий, но, спохватившись, продолжил. «Родственники погибших говорят, что Крыловы всегда закрывали веранду на замок, а ключ вешали на столбик во дворе». После пожара ключа там не оказалось, да и когда приехал водовоз, веранда была уже открыта. «Да их же убивали по очереди», — воскликнул Владлен, пораженный рассказом Геннадия. «Это же уникальный случай. Преступник в течение целого дня методично убивал семью. Подобного дела я не припомню». «И мы о том же. Но тут был следователь прокуратуры Фамин. У него другая версия. Он требует, чтобы искали банду убийц». категорически отказывается верить, что целую семью мог убить один человек. Принцип какой-то идиотский. Чем больше трупов, тем больше убийц должно быть. Откуда такой следак выискался?» Голос Геннадия выражал крайнее возмущение. «Завтра пойду в местную прокуратуру требовать ареста Ефремова». «А Ефремова за что взяли?» Владлен ни минуты не сомневался, что ребята поступили правильно, задержав предполагаемого убийцу. «Во-первых...» Опера нашли возле его дома на улице Портмоне потерпевшего. «А знаешь, что сказал следователь насчет Портмоне?» Возмущение опять захлестнуло Геннадия. «Ты представляешь, он утверждает, что банда специально подбросила кошелек возле дома Ефремова, чтобы запутать следы. Короче, дурдом. Еще нашли человека, который рассказал, что у отца семейства был конфликт с Ефремовым. Они даже подрались, это случилось в Марте. Отец заступился за сына». а в портмоне деньги были, Владлен потихоньку начал нервничать. Его раздражали действия некомпетентного следователя, возомнившего себя великим коронером. «Да, весь семейный бюджет. И отморозки все это сбросили, ничего не взяли». «Что-то не похоже на них», — усмехнулся Владлен. «Ладно, до завтра, Гена. Уже подтягиваются наряды. Второй день операции по нашей банде тоже ничего не дал». «Что, совершенно ничего нет?» «Залетные, наверное», — опытный сыщик читал мысли Владлена. «Я тоже так думаю, своих бы мы давно вычислили. Тут одного случайно взяли. Думаю, он из банды, из Благовещенского. Арестовали его по другому поводу, но дело хлипкое могут выпустить. Министр дал одну неделю срока, чтобы ликвидировать этих упырей. Грозится наказаниями. Я и не боюсь, не за награды и наказания я тут работаю». «Если завтра не будет результата, попрошу министра вывести на операцию кадровую службу. А то они хорошо устроились, еще грозят пальчиком, что работаем плохо. Давно пора». Геннадий наконец рассмеялся. «До завтра». В одиннадцать вечера Владлен подвел итоги. Поставил задачу на третий день операции. Потом пришел в кабинет, пил все тот же ненавистный рзаться и думал о пожаре. Чаша весов между бандой, орудующей в городе, и гибелью целой семьи в душе Владлена потянула в сторону последней трагедии. Теперь все его мысли были только о ней. Когда пришел домой, был уже час ночи. Жена с сыном, обнявшись, крепко спали. На столе стоял остывший ужин. 4. Утром возле входа в министерство Владлена остановил дежурный. «Владлен Семенович, поступило указание от министра, вам необходимо быть в прокуратуре республики. Прокурор лично будет проводить совещание по убийству семьи Крыловых. Совещание начинается в 10 часов». «Хорошо, буду». Владлен взял сводку происшествия и поднялся в кабинет. В 9 часов он вызвал к себе куратора Сафронова. «Егор, возьми все в свои руки». Приказал он сыщику. «Меня уже вызывают в прокуратуру по убийству семьи Крыловых. Чувствую, что назревает большой скандал. Сегодня последний день операции, если ничего не будет, то не знаю, что делать». Владлен тяжко вздохнул и добавил. «Что ж, будем продолжать, все равно они где-то засветятся. В конце концов, один из бандитов у нас находится. Будем с ним плотно работать». семёныч не беспокойтесь». — ответил Егор, понимая своего руководителя. — Сделаем все возможное и невозможное. А вы там в прокуратуре спокойно посовещайтесь. — Давай, удачи. Владлен был от души благодарен своим ребятам, которые, не зная сна и отдыха, работали сутками на износ. — Разберемся со всеми делами, махнем на шашлыки, как в прошлом году. Отдохнем, расслабимся. — Вот это хорошо. Егор с довольной улыбкой направился к двери. «Шашлыки нас ждут, значит, надо побыстрее расквитаться с делами». Прокурор республики — грузный и болезненный на вид мужчина в годах. Димова знал хорошо. После раскрытия нескольких громких преступлений, взятых на контроль в главке, он стал уважать Владлена и прислушивался к его мнению. В зале прокуратуры собралось человек двенадцать, все прокурорские работники. Владлен был единственным представителем милиции. Увидев Фомина, Владлен выругался про себя. «Этот уже здесь. Как же он успел вернуться обратно?» С досадой подумал он. Совещание начал прокурор. «Уважаемые коллеги, случилась страшная трагедия. Убита целая семья, дом сожжен. Это в то время, когда текущий год объявлен президентом нашей республики, годом детства. А тут убивают ни в чем не повинных детей». «Нам этого никто не простит. Меня вызвали в правительство и государственное собрание республики для информирования о ходе расследования. Как мне доложил следователь Фомин, пока похвастаться нам особо нечем». «На сегодняшнем совещании необходимо определиться, что нам сделать для быстрого раскрытия этого жестокого убийства. Давайте дадим слово Фомину, он был на месте происшествия, вернулся только сейчас. Он подробно доложит обстановку». Фомин встал, посмотрел на Владлена, ухмыльнулся и начал доклад. Убита целая семья, отец с матерью и трое несовершеннолетних детей. Местные опера и прокурор там работают, но мне кажется, что они идут по ложному следу. Они задержали соседа потерпевших Ефремова только на том основании, что на улице напротив его дома обнаружен кошелек. Я утверждаю, что кошелек подбросили преступники. Они специально заметают следы, а уголовный розыск схватил эту наживку. Я думаю, что такое массовое убийство могла совершить только преступная группа. Убийц надо искать среди блатных, преступных авторитетов района. Там воду мутит подполковник Александров, он в отпуске. Что не помешало ему вмешаться в расследование? Он ввел местного прокурора в заблуждение. Сегодня утром прокурор арестовал Ефремова. Владлен, слушая эту ахинею от должностного лица, которому дано право решать судьбы людей, все больше убеждался в недалекости следователя. «Молодец, Гена, все-таки добился ареста», — думал он, продолжая слушать очередные перлы Фомина. «А вину этому Ефремову все равно докажем. Пусть потом утрется этот самовлюбленный следователь». После выступления Фомина прокурор поднял Владлена. «Ну, что нам скажет уголовный розыск?» Владлен встал, выдержал паузу, чтобы унять легкую дрожь возмущения после доклада Фомина. Затем спокойно стал излагать свои мысли. «Во-первых, Геннадий Григорьевич никогда ничего не мутил. Он прекрасный оперативник, опытный сыщик. А то, что он подключился к раскрытию преступления, это своевременно и с разрешения министра». Владлен немного лукавил. Министр он не успел доложить об участии Геннадия, но точно знал, что генерал будет только рад этому. «Во-вторых», — продолжил он, — «мы считаем, что преступление совершено не одномоментно, а длилось в течение 10 часов. Значит, в доме потерпевших кто-то поджидал и убивал людей планомерно, по очереди. В этой связи подозрения падают на Ефремова, соседа Крыловых, У него был конфликт с главой семейства Матвеем Крыловым. В-третьих, блатные, черные, на такое дело не пойдут. У них худо-бедно есть, кодекс чести, покуситься на жизнь ребенка не каждый из них пожелает. Если уж с легкой руки товарища Фомина коснулись тюремной иерархии, жизнь показывает, что самые гнусные преступления в отношении детей совершают представители другой касты. гораздо ниже стоящей на этой иерархической лестнице, нежели блатные. То есть в доме находился хладнокровный садист-убийца, и, скорее всего, он был один. Группа преступников не может быть настолько связана единым умыслом, чтобы в течение долгого времени убивать людей, тем более детей, и при этом спокойно находиться на месте преступления. Кто-то обязательно не выдержал бы. Повторяю, был один человек, маниакальный садист, И опять-таки на эту роль подходит задержанный Ефремов. Сейчас наши изучают его личность». Закончил Владлен и стал ждать вопросов. «Но смотрелись фильмов. Идете на поводу преступников?» Бросил Фомин язвительную реплику. «Группу надо искать». «Группу!» Длинно протянул он. «И прекратите выгораживать блатных. На невинного молодого человека хотите свалить дело? Так не пойдет. Даже население не верит, что Ефремов убийца». Предприниматели и коммерсанты района собирают деньги, хотят объявить о вознаграждении за поимку преступников. Товарищ Фомин, Владлен вдруг вспомнил слова Геннадия. Откуда у вас такая логика, что чем больше трупов, тем больше должно быть убийц? Практика показывает обратное. Блатных мы не выгораживаем, а сажаем. Но только не задето убийство. Убийство ребенка не по их понятиям. А насчет фильмов, иногда стоит посмотреть хорошие фильмы, где следователь с сыщиком сообща умело раскрывает преступление. Не всегда же нереальное показывают. Относительно вознаграждения не за этом работаем. Тем более, когда речь идет об убийстве детей. Пусть собранные деньги лучше отдадут родственникам погибших, чтобы достойно похоронили. Ну, это ваша практика, фыркнул Фомин. Владлен не понял, что он этим хотел сказать. Все, хватит препираться. Остановил прокурор словесную дуэль Фомина и Владлена. «Врисовываются две версии. Первая. Убийство совершено Ефремовым. Вторая. Убийство совершено группой лиц из числа ранее судимых. Давайте не спорьте. Делить вам нечего. Работайте по обеим версиям. Преступление надо раскрывать. О проделанной работе информируйте меня утром и вечером». Пять. Когда Владлен зашел в министерство, в коридорах было тихо. Он поднимался по лестнице, постовой окликнул его и протянул сложенный лист бумаги. Приходила какая-то гражданка, она хотела с вами встретиться. Владлен поднялся в кабинет, налил себе кофе и прочитал записку. «Уважаемый Владлен Семенович, я хотела с вами поговорить насчет одного убийства. Примите меня, пожалуйста. Мой контактный телефон написан на обратной стороне». Владлен отложил записку в сторону и решил сначала переговорить с Афроновым. Нашел он Егора по телефону в городском отделе. — Как идет операция? — без особой надежды, — он спросил опера. — С утра всех развел, одна из наших групп задержала подозрительного человека. Я сижу с ним и разговариваю, а так пока тишина. — Хорошо, держи меня постоянно в курсе. Владлен допил кофе и позвонил по указанному в записке номеру. Алло, это звонят из уголовного розыска, фамилия моя Димов. Ой, Владлен Семенович, мне надо с вами встретиться, по срочному делу это касается убийства семьи в районе, тех, которых сожгли. От голоса собеседница веяло загадочностью. А вы сможете подойти ко мне в министерство? Владлен заинтриговал голос этой таинственной женщины. Постового я предупрежу, он проводит вас ко мне в кабинет. Очень хорошо, ждите меня через полчаса. С первого взгляда Владлен не смог определить ее возраст. Либо не старая бабушка, либо не молодая мама. Одним словом, женщина бальзаковского возраста, как бы выразился искушенный литератор. Она с ходу начала говорить. «Спасибо, Владлен Семенович, что уделили мне внимание. Я всегда восхищалась вами, вашей работой, тем, как вы изобличаете преступников». Чтобы раскрыть самое глухое преступление, нужно обладать экстрасенсорными способностями. Без сомнения, вы ими обладаете». Владлен насторожился, слушая вкратчивые речи женщины. «Опять нелегкое принесла», — подумал он с досадой. «Не иначе, как экстрасенс». Владлен никогда не признавал магов, гадалок, предсказателей. Вокруг любого резонансного преступления, особенно убийства, всегда крутятся мутные люди, представляющиеся экстрасенсами, предлагающие свои услуги для установления преступника. И горе тому милиционеру, который пойдет у них на поводу. Связался с ними, пиши пропало. Дело заглухарит на многие месяцы, а то и на годы. Владлен выезжал на сотни тяжких преступлений и не припомнил ни одного случая, когда экстрасенс реально помог бы раскрытию. Был такой случай. Владлен еще работал в городском УВД и случайно узнал, что начальник криминальной милиции одного из отделов проводит каждодневную планерку в присутствии магов. Давайте немного отвлечемся и представим, как бы могла проходить такая планерка. Начальник криминальной милиции обращается к магу. «Товарищ экстрасенс, сегодня на обслуживаемой территории совершено одно разбойное нападение. 6 краж личного имущества – Одно убийство, два тяжких телесных повреждения. Что вы по этому поводу можете предсказать? Маг напускает на себя орел таинственности, закрыв глаза, водит руками перед личным составом. Я вижу, как три парня славянской наружности проникают в магазин и бросаются на продавца. У одного парня на запястье татуировка «Любовь до гроба». Остальных плохо вижу. Постойте, да они же все в масках. Впечатленный начальник криминальной милиции дает указанию оперу. «А ты запиши приметы. Кто по ним у нас подходит?» Опер в душе, плюясь, записывает приметы и думает, «Как этот черт узрел их славянскую наружность, коли они все в масках?» Возможно, планерка проходила немного иначе. Это наши фантазии, но не суть важно Узнав о таких безобразиях, Владлен однажды явился на планерку, на глазах у всех выгнал этого экстрасенса и предупредил руководителя, что в случае пропаганды оккультизма на рабочем месте он лишится должности. Опера, измученные предсказателями, облегченно вздохнули. Показатели пошли в гору. Женщина продолжила. «Меня зовут Василиса Евграфовна. Можно просто Василина. Я потомственный экстрасенс. Отец мой Евграф был известным целителем». Мне позвонила моя подруга из района. Просит найти убийца семьи Копыловых. Поэтому я пришла к вам. Крыловых. Поправил Владлен Василину. Да, Крыловых. Я сегодня ночь угадала. И вот какая картина вырисовывается. Их убили судимые, которые недавно освободились из тюрьмы. За хозяином числится карточный долг. Вот за это и убили всех. Убийц было трое. Они сначала всех задушили, а потом подожгли дом. Владлен, узнав, что перед ним экстрасенс, хотел сразу прервать разговор и попросить посетительницу покинуть кабинет, но его что-то удержало. Возможно, было совестно выгонять женщину, которая, может быть, от чистого сердца хотела помочь милиции. «Господи, почему они все лезут раскрывать преступления думал Владлен, мечтая быстрее избавиться от назойливой гражданки. «Лечили бы людей, кто им верит, вот им они приносят пользу». В конце концов, эффект плацебо никто не отменял. А преступление тут при чем? Самовнушениями здесь не поможешь. — Я хотела бы побывать на месте преступления, — продолжала женщина, — тем более подробно описала бы приметы преступников. Мне бы машину выделить, чтобы съездить туда. Вдруг Владлена осенила. — А вы знаете следователя Фомина? — Нет, а что? — женщина захлопала явно наклеенными ресницами. — Как же не знаете? — пристыдил он Василину. — Это великий следователь он, занимается данным убийством. Вы сходите к нему в прокуратуру и расскажите все о преступниках. Он вам и выделит машину. Только одна просьба. Не говорите, что были у меня. В противном случае у вас пропадет связь с высшими силами, а это чревато. — Ой, как хорошо. Я побежала к нему. Дайте мне его координаты. А насчет вас Ни — ни-ни, молчок. Женщина приложила палец к губам. Когда Василина закрыла за собой дверь, Владлен облегченно вздохнул и решил позвонить Геннадию. Как и ожидалось, нашел он его в райотделе. «Гена, слышал, что ты добился ареста Ефремова. Очень рад. Я тут тоже схватился с Фоминым. Он на тебя ядом дышит. Говорит, что вину валите на молодого парня. Требует банду». «Да пошел он!» Геннадий не дал Владлену договорить. «Одно плохо. Фомин заберет дело у местной прокуратуры в свое производство. Как с ним работать?» — Как, не признается? — спросил Владлен про Ефремова. — Нет пока, совершенно не за что взялся Все отрицает, говорит, что спал дома. Мать и брат подтверждают это. — Ничего, будем гнуть свою линию, разберемся, — успокоил Владлен Геннадия на прощание. Вечером в восемь часов Владлена нашел дежурный по министерству и сообщил, что его вызывает министр. В кабинете генерал был один. Когда Владлен зашел, он пригласил его в комнату отдыха. «Пойдем, попьем кофе, поговорим». За последний месяц Владлен впервые пил настоящий ароматный кофе. Звонил мне прокурор республики. Министр отставил чашку и взял присланный по факту протокол совещания в прокуратуре. Он говорит, что на совещании две версии выработали. Он больше склоняется к твоей, но не хочет обижать своего следователя, хотя тоже сомневается, что... Какой-то парнишка мог лишить жизни целую семью. Может, там объялся какой-то маньяк? Поэтому прокурор просит нас активизировать работу. Либо отбросить, либо принять твою версию за основу. Скандал поднимается серьезный. Скорее всего, после прокурора и меня будут заслушивать. Поэтому съезди на место денька на два. Посмотри собственными глазами, докажи свою версию. Товарищ генерал, а как же наши разбойники? Вы же дали срок. — Ничего. Оставь вместо себя кого-либо, пусть продолжают работать. Ты даже не представляешь, насколько все серьезно. Дело взяли на контроль в главке. Да и тут у потерпевших, оказывается, родственники в правительстве. Шум начинают поднимать. — Понял, товарищ министр. Когда выезжать? — Завтра утром и выезжай. Оттуда информируй меня постоянно. Ты понял меня? — Так точно, товарищ генерал. Разрешите идти? — Давай. Владлен, выходя из кабинета, думал. «При здесь родственники? Так и так надо раскрывать. Люди же пострадали. Где были эти родственники, когда убивали ни в чем не повинных детей? Возмущаться все гораздо». Владлен не любил, когда в ход расследования вмешивались родственники, подозревая всех и вся в бездействии и затягивании дела, тем самым создавая правоохранителям дополнительные трудности. В 11 часов вечера Владлен подвел итог последнего дня операции. На ГРЭС стало тихо, весь криминальный контингент, испуганный милицейскими облавами, как тараканы после ДУСТа, переместились в другой микрорайон города. Поэтому третий день операции был абсолютно безрезультативен. После совещания Владлен вызвал Илью Соколова. «Илья, завтра выезжаем на место происшествия, иди домой, готовься. В девять утра встречаемся здесь». «Найди, пожалуйста, водителя Алексея, пусть и готовит машину. С утра пораньше заправит, возьмет дополнительную канистру бензина». «Хорошо, все сделаю. Я еще с утра хотел отпроситься у вас, чтобы съездить на место, но не находил времени. А так здорово, что вдвоем едем». Когда Владлен пришел домой, застал ту же картину, что и вчера, и позавчера, и неделю назад. Родные спали, на столе ждал холодный ужин. Словно время остановилось. «Как день сурка». Он вспомнил чудо американской киноиндустрии, где загадочным образом повторяется один и тот же день, горько усмехнулся. Владлен тихо зашел в комнату, где спали жена и сынишка, сел у изголовья кровати, долго и нежно смотрел на самых дорогих ему людей. Что хорошего они видели от меня? Ничего. Постоянно пропадаю на работе. Она эта бесконечная работа затянула меня, засосала без остатка. Так жить нельзя, надо как-то остановиться. Как родился сын, еще ни разу не брал отпуск. Нынче осенью обязательно надо взять путевку и уехать на отдых, и показать сыну море. Спасибо, любимая, за терпение. Все решено на море. От мысли, что он наконец-то поедет с семьей на отдых, Владлену стало легко на душе, и он, едва добравшись до дивана со счастливой улыбкой, провалился в мертвый сон.